Глава вторая Увидев, что лорд вошёл в дом, Юля поспешно вернулась в кресло, откинула голову на спинку и придала лицу усталое выражение. Таким она обычно встречала претензии вышестоящего руководства. Но, вопреки её ожиданиям, в кухню вошла Агнешка. «Явился таки», – пробурчала она. «И где он?» Удивлённая Юля даже лёд, забывшись, опустила на колени. «Так как обычно». «В зелёной гостиной ждёт. Потребовал бокал лучшего вина и вердинский сыр». «Ага», – нахмурилась Юля, пропустив мимо ушей незнакомое слово. «За окном белый день, а жених вино требует ни с того ни с сего. Алкоголик? Какая досада». «Что ж, если это её сон, её служанка и её особняк, то она на правах хозяйки берёт власть в свои руки». «Агнешка», — заявила Юля, поднимаясь. «Вина лорду... эм... Десмонду», — бойко подсказала служанка. «Точно, вина лорду Десмонду не давать. Чай у нас есть? Или кофе?» «Обижаете, госпожа. Даже какао имеется. Вы же сами приказали, чтобы всегда запас зёрен был. Хотя я, признаться, ума не приложу, как вы эту гадость пьёте». «Отлично, свари нам две чашки эспрессо» огнешка вытаращилась на госпожу так, что Юлия испугалась, как бы глаза бедняги не выскочили из орбит. «Эпра... эспра... простите, госпожа глупая Агнешку, только я в толк не возьму, чего вы хотите». Юлия глубоко вдохнула, приказывая себе не нервничать. Затем выдохнула и нарочито ласково произнесла «Кофе. Чёрный, без сахара». «Но сначала проводи меня в эту гостиную». «Чёрный, чёрный», – пробурчала Агнешка. «А он что, зелёный бывает?» Сопровождаемая ворчащей служанкой Юля пересекла холл. Двери в гостиную оказались слева от лестницы. Огромные, двустворчатые, покрытые филигранной резьбой и отполированные до зеркального блеска. Юля не разбиралась в ценных породах дерева, но ей показалось, что это одна из них. Двери бесшумно распахнулись, пропуская её в небольшое уютное помещение, отделанное в зелёных тонах. Первым делом в глаза бросился камин, облицованный малахитовой плиткой. Затем два стрельчатых окна, уходящих под потолок. И только потом Юля обратила взгляд на столик, украшенный эмалью и позолотой, по обе стороны от которого расположились два кресла, обитые зелёным бархатом. В одном из кресел вальяжно раскинулся лорд Десмонд. Но, увидев невесту, он моментально собрался, встал и с завораживающей улыбкой шагнул ей навстречу. «Джулианна, радость моя!» Служанка сказала, что вы сегодня не в духе. «Неужели плохо себя чувствуете?» Юля на миг растерялась. Красавчик выглядел таким живым, настоящим, и вблизи он оказался ещё привлекательнее, чем из окна. От него шёл одуреющий запах дорогого одеколона, на щеках играли ямочки, а в голубые глаза хотелось нырнуть с головой. И он так мило исковеркал её имя. Джулианна определённо звучит лучше, чем Юлия. Но всё это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже во сне. Помнится, последний ухажёр так сладко пел. А на деле... Юля потрясла головой, отгоняя и неприятные воспоминания, и дурман. Лорд Десмонд застыл перед ней, вытянув руку с раскрытой ладонью. Она машинально вложила в неё пальцы. Блондин легонько их сжал и вдруг приложился губами к чувствительному запястью. Его губы были тёплыми, поцелуй коротким, но от этого прикосновения Юлю прошиб удар тока. Она вздрогнула, делая шаг назад, а в голове словно открылась потайная дверца, откуда потоком хлынули разрозненные картинки. Она увидела себя, нет, не себя, Джулианну, кружащейся в вальсе с этим мужчиной. Затем себя с ним в открытом лондо, прогуливающейся в парке, сидящей за столом, где были ещё какие-то люди, одетые так, будто сошли со страниц исторического романа. Картинки мелькали одна за другой, словно кусочки мозаики. Но постепенно их становилось всё больше, они заполняли память и обретали смысл. Их было так много, что Юля тихо охнула, и осела на пол. «Джулианна! Джулианна!» Сквышом в ушах донёсся взволнованный мужской голос. «Ох, моя бедная госпожа! Говорила я вам, что она не готова к визитам!» – причитала рядом служанка. Юля смутно ощущала, что её куда-то несут, но сил воспротивиться или ответить уже не осталось. Только когда в голове прояснилось, она поняла, что её усадили в огромное зелёное кресло. Жених стоит рядом со скорбным лицом, а служанка, шмыгая носом, протягивает стакан воды. «Что со мной было?» Юля приняла стакан и благодарно сделала пару глотков. Перед глазами мелькнули мурашки от слабости. «Вы потеряли сознание». Дезмонд развел руками. «Наверное, забыли позавтракать? Прежде вы так не реагировали на мои прикосновения». Она взглянула на него и с удивлением поняла, что прекрасно помнит их прежние встречи. И знакомство за чаем у тётушки, и званный ужин у друзей семьи, и все светские рауты, проведённые вместе. И даже то, как он утешал её тем серым дождливым днём, когда она прощалась с тётушкой на мрачном, заросшем тёмными пихтами кладбище. «Тётушка», – пробормотала Юля, пытаясь осознать новые воспоминания. «Да, бедная леди Бронсон, Господь призвал её душеньку». огнешка привычно потянулась к переднику, намереваясь прочистить нос. Не выдержав, Юля сморщилась. «Платок! Где твой носовой платок? Что за манеры?» «Так у меня его отродясь не было», – обиженно проворчала огнешка «А манеры – это у вас, у Господ». «Позвольте, я пожертвую свой». Ставил Десмонд с улыбкой. Стоило ему перевести взгляд на служанку, как улыбка превратилась в кислую мину. Но платок он всё-таки протянул. Белоснежный, с тонкой матерьей, отороченный кружевом. Юля заметила вышитую шёлком монограмму и, не сдержавшись, спросила. «Вы не пожалеете об этом, милорд?» «Нет, моя леди, для вас ничего не жалко. Платок — это просто безделица». Она краем мысли отметила, как естественно у неё прозвучало это «милорд». Будто всю жизнь так обращалась к мужчинам. Но через минуту уже забыла об этой странности. Внимание Юли отвлёк новый вопрос. «Джулианна, так что вы решили насчёт моего предложения?» «Так Юлия или Джулианна?» Она не могла определиться и решила, что обдумает это позже. «В конце концов, в своём сне она может быть кем угодно». Сейчас же Юлия Джулианна полулежала в кресле, куда ее отнесли, а лорд Десмонд стоял рядом на одном колене и ждал ответа с участливым выражением на лице. Юля выпрямилась и чуть свела брови, пытаясь вспомнить, о каком предложении идет речь. В голове замелькали воспоминания, но все они были беззвучные и непонятные. «Простите, милорд». Она хотела признаться, что упала с лестницы и ударилась головой, а потому ничего не помнит, но что-то помешало это сделать. Возможно, так повлиял чересчур внимательный взгляд жениха или замершая ледяной статуей служанка. А может, странный прилив паники и неуверенности, который накрыл часть сознания, стоило только взглянуть на гостя. «У меня с утра так голова разболелась, что пришлось приложить лёд». В конце концов выкрутилась она. «Вы не могли бы повторить своё предложение?» «Дорогая Джулианна, зачем же так официально?» Не обращая внимания на кислую мину служанки, Десмонд с ласковой улыбкой взял в руки ладошку девушки. «Вы моя невеста, и вполне можете обращаться ко мне по имени». В голове Юлии Джулианны взорвался очередной фейерверк. Она увидела себя стоящей в незнакомом зале, где вдоль стен благоухают огромные букеты цветов. Фоном играет тихая музыка и слышатся голоса а рядом ослепительно улыбается этот красавчик-блондин. «Джулианна?» – звучит знакомый женский голос. «Позволь представить тебе лорда Десмонта, Виконта Дореминии. Де Виконт – это моя племянница джулиана Гейбл. Она только недавно вернулась из добровольного заточения в деревне и пуглива, как птичка». Блондин подносит её дрожащую руку к губам. Целует воздух над пальцами, затянутыми в шелк перчатки, и произносит чарующим тоном «Марк Десмонд». «Для вас просто Марк». Юля на миг прикрыла глаза, а когда открыла, то деликатно освободила руку из пальцев лорда и строгим тоном сказала «Лорд Марк, мы с вами и так нарушаем правила приличия, встречаясь в моем доме без компаньонки. Прошу, поясните вопрос, который вас волнует еще раз. Взгляд гостя потух. Десмонд капризно поджал губы и произнёс. «Дорогая, мне казалось, что вы уже согласились с моим предложением продать особняк. Этот район нельзя считать элитным. К тому же дом довольно старый и ценится лишь за наличие сада и большой прилегающей территории. На его содержание уходит много денег, а ваше приданное не бесконечное». Пиловаренная компания «Майенлиф» предлагает хорошие деньги и несколько собственных акций. «Юля растерялась. Продать особняк? Да в него можно туристов водить и рассматривать интерьер. Или отель открыть, или... Да мало ли как можно заработать, когда в твоей собственности такой роскошный дом». Тем более из глубины подсознания всплыла очередная картинка. В доме два крыла, а в центральном корпусе три этажа и мансарда. Всего сорок комнат, включая четыре гостиные и два бальных зала. Мечта, а не дом. Ей, ютившаяся всю жизнь в коммуналке, такое счастье даже снилось впервые. «Речь ведь идёт об этом доме», – уточнила она. «Но если я его продам, где буду жить сама?» «Как это где?» С изумлением воскликнул блондин. «В Десмонд-Виллич, конечно. Это прекрасное загородное поместье. Тихое, спокойное. Уверена, оно вам понравится. Тем более вы сами говорили, что отвыкли от городской суеты». Юлия Джулианна колебалась. Одна её половина, та, что считала себя Джулианной, хотела привычно обрадоваться и кивнуть. «Ведь Марк такой милый!» А вот та, что считала себя Юлией Петровной, недовольно хмурила брови. Она не доверяла мужчинам вообще, а красавцам тем более. К тому же внезапно ощутила священный трепет перед этикетом, такой сильный, что он даже затмил сладкое томление от близости гостя. «Милорд», Юлия Петровна властно отодвинула Джулианну, и та покорно отступила в тень. Незамужней леди неприлично жить в доме холостого мужчины если он не является ее родственником». «Оставьте, Джулианна». Десмонд с особенной нежностью заглянул в глаза девушки. «Вы же моя невеста, и матушка будет рада вашему появлению. Тишина, луга и леса — это ведь то, о чем вы мечтали». Юлия Джулианна приложила ладонь ко лбу, чтобы разобраться в том вихре воспоминаний, который высыпался на ее голову, и соотнести с теми знаниями что были до них «Виллидж? Это ведь деревня?» Память угодливо подкинула череду новых картинок. Мрачный, продуваемый всеми ветрами замок, замерзший на вершине холма, у подножия которого раскинулась деревня. Сухопарая женщина с поджатыми губами и плоской грудью, затянутая в строгое чёрное платье. «Вдовствующая леди Десмонд», — отозвалось в подсознании попаданки. «Вспомните». Продолжал уговаривать лорд. «Вы же сами сказали, что эти стены давят на вас, напоминают о тётушке, а столица слишком шумная». Она наморщила лоб. «Значит, этот особняк находится в городе. Судя по оснащению кухни и одежде, на дворе век девятнадцатый, самое начало, когда уже ценили образование, но ещё не успели устроить техническую гонку. Менять столичный особняк на деревенский дом зачем узнать бы еще в какую страну ее занесло юля внезапно обнаружила что все это время беседа шла на странном языке явно с романскими корнями и это ее озадачила она ведь даже не заметила что свободно говорит и думает на чужом языке понимает чужую речь больше того минуту назад она была уверена что находится в англии на эту мысль навели титулы и имена а теперь поняла что ошиблась Это точно не английский язык. Какой удивительный сон. Непонятно, что с ней случилось, непонятно, что делать. Нет-нет, в такой ситуации не нужно принимать поспешных решений. Тем более, что-то там продавать ради улыбки красавца. «Ваше поместье – это, случайно, не тот древний замок, у которого в прошлом году обрушилась башня?» С лёгким подозрением уточнила Юлия Джулианна, ловя взглядом одобрительный кивок служанки. «Что же я буду делать в этом поместье, милорд?»